Глава двенадцатая Арьен вернулся минут через десять. Он был один. Видимо, жнец уже ушёл. Остановившись возле моего стола, новый шеф злобно уточнил. «Какого чёрта?» «Угу, предельно конкретный вопрос. И что именно он хочет узнать?» Никаких подробностей. Поэтому я тоже решила играть по заданным правилам и произвольно выбрать из возможных ответов любой на свой вкус. У вас на столе. Что? Чуть сбился с волны он. Украденные предметы из тайника, кроме моих. Их я забрала. Что? Заел его. Ещё бы. С каждым ответом ситуация для него Становилось всё запутаннее. Очевидно, Жнец ни слова не сказал ему о том, чем конкретно мы занимались в ожидании его возвращения. Арестовать и допросить мой стол о том, у кого он украл эти предметы, будет затруднительно. Поэтому вам придётся как-то самому разбираться с тем, что с ними делать. Вернуть их хозяевам вряд ли возможно по многим причинам. И главный вопрос Продолжит ли разоблачённый стул свою преступную деятельность? Что? Нет, стой, ничего больше не добавляй. Внезапно опомнился он, осознав, что с каждой фразой становится всё хуже. Обернувшись в сторону своего стола, он на некоторое время завис, с изумлением рассматривая разложенные там предметы, а потом, чуть помолчав, начал спрашивать уже по делу. Откуда они взялись? Из тайника в моём столе, который обнаружили мы с Жнецом Смерти. Как вам пришло в голову искать там тайник? Ужница из кармана пропала с середоточия душ. Я проверила свои карманы, из них тоже всё исчезло. Середоточие ощущалось в столе. Мы догадались, что именно стул обчищает карманы. Вероятно, на пару с креслом. Вполне возможно, что они сообщники. Или же у кресла другая фишка, я пока не разобралась. Архив сказал, что оба предмета числились как проклятые. Мне показалось, что у Ариена вот-вот глаза на лоб вылезут. Но нет. Он оказался крепким орешком и умудрился даже как-то переварить объяснение. То есть твой стол и кресло это проклятые предметы со склада улик. Когда как тебе хватило мозгов притащить эту мерзость в мой кабинет? И ничего не мерзость, обиделся за стол я. Во-первых, выбора у меня не было. Вы же велели срочно организовать рабочее место, и это был единственный вариант. Во-вторых, проклятие не опасно для жизни и здоровья. Более того, по словам Архипа, я оказываю всем услугу, добровольно вызвавшись выступить в роли подопытного кролика. В-третьих, Ну, вы же прощаете красивой девушке незначительные недостатки. Вот и роскошному столу можно простить одну пустяковую привычку. Ориен застыл с потешным выражением лица, а потом вдруг ухмыльнулся до того жутко, что я аж вздрогнула, и ласково произнёс: "Что ж, убедительные аргументы. Вот только кое-чего ты не учла". Например, если бы вдруг красивая девушка попыталась украсть у меня что-то из кармана, то я Тут он интимно наклонился ко мне, перегнувшись через столешницу, и почти нежно закончил. Немедленно сожрал бы её с потрохами. Что? сглотнул я. Видишь ли, несмотря на несомненную привлекательность У меня тоже есть совсем незначительные недостатки. И главный из них я никому ничего не прощаю. От обворожительной клыкастой улыбки у меня аж холодок прошёл по позвоночнику. Вернуть стол на склад? Мой голос невольно дрогнул. Он выдержал долгую паузу, заставив меня обливаться потом под его взглядом. А потом неожиданно выпрямился и спокойно заметил: "Нет. Очевидно, стол обезврежен, так как из моих карманов ничего не пропало. Так что пока живи ещё некоторое время. Кроме того, не бывает двух предметов, у которых одно проклятие. Понимаешь, к чему я веду? Мне очень нравится наблюдать за подопытными кроликами, поэтому я буду с интересом ждать Когда и как себя проявит кресло, на котором ты сидишь. Даже у мелких проклятий масса интересных вариантов, как именно они могут проявиться. Например, у тебя бородавки начнут появляться или волосы навсегда поменяют цвет. А может, дыбом встанут и так останутся. В общем, давай подождём вместе. От подобному перечислению мне поплохело. Он злодейски расхохотался над моим лицом. Ну ладно, зато хоть злиться, кажется, перестал. Я вздохнула. Но налаживать отношения с начальством надо. Попробую его задобрить, пока не съел с потрохами. С прошлым шефом у меня тоже поначалу не задалось. Пришлось очень постараться, чтобы это изменить. В итоге он не только сменил гнев на милость, но и как-то сказал, что во всей компании только ко мне у него нет ни одной претензии. Так что опыт украшения страптивых у меня имеется. Представляю, как он там сейчас без меня. Хотя, стоп. Сегодня же выходной. Вчера была суббота, поэтому, собственно, подруга и смогла вытащить меня на вечеринку. Соответственно, меня хватится только завтра. Надо будет попытаться всё уладить. Например, позвоню и скажу, что заболела, чтобы выиграть время и приручить дар. А потом уже приду и уволюсь, как полагается. Пока я размышляла, Арьен потерял ко мне интерес, шагнул к своему столу и начал уже более детально изучать предметы из тайника. Неплохо. Изумлённо присвистнул он, проведя над ними ладонью. Похоже, нам и в самом деле удалось раздобыть что-то ценное. Ещё раз погладив воздух над предметами, вампир прислушался к себе и пробормотал: "Ага, вот в чём дело. Магия часов вступила во взаимодействие с магией кошелька. Кошелёк зачарован, чтобы притягивать деньги из чужих карманов, а часы мощный усилитель." Из-за них кошелёк начал притягивать из карманов всё подряд. Но как изначально предметы попали в стул? Полагаю, тот, кто им владел, завёл тайник для взяток и случайно сунул туда два этих артефакта. Так стул и стал варижкой. Любопытно. Некоторые вещицы очень старые и мощные. И хозяев у них уже, конечно, нет. Так что их можно оставить себе и использовать для нужд службы. Это хорошо, да? Ещё бы. Он заворожённо покрутил в руках перстень и надел его на палец. То есть вы получается довольны. Ага. Результатом моей работы. Закончила фразу я. Он опомнился и резко повернулся ко мне, осознав, как хитренько его подвели к этому выводу. Твоей работы? Проклятие стола, раскрыл Жнец. Так чем ты гордишься? Ты вообще хоть что-то полезное сделала? Полагаю, что ничего. Ваш кабинет полностью очищен от слизи гнилостного демона. Моё рабочее место обустроено Папки доставлены в архив. Вся толпа посетителей успешно опрошена, их анкеты на столе. Выпрямившись, деловито отчиталась я с видом самого преданного из ассистентов. Ваш гость вас дождался, он полностью доволен временем ожидания и никого даже не прибил. И хоть это мой первый день в должности вашей ассистентки, смею надеяться, что сумела всё-таки хоть немного упростить вашу работу и взять на себя часть дел. Хотя, конечно, не строю иллюзий, что могу соответствовать вашим высоким стандартам, шеф. Вампир явно удивился. Может, подогреет? С прошлым директором такой подход срабатывал на отлично. Продолжим. Уверена, вы провели намного более продуктивное утро и наверняка устали. Позвольте принести вам кофе. Он озадачился ещё больше. Такая забота, как видно, была ему в новинку. На некоторое время он забис, рассматривая меня будто по-новому. Однако мерзкий нрав взял верх. Унижаешься, надеясь, что я забуду то, что произошло в переулке? Приподнял брови он и смирил меня насмешливым взглядом с ног до головы. Напрасно. Терпеть не могу подхалимов. Я делаю свою работу, мило улыбнулась я. Так принести вам кофе. Кофе? Он вдруг замолчал, кинул злорадный взгляд в сторону Джина и расплылся в препротивнейшей улыбке. Неси. Да побыстрее. Чтобы через 2 минуты был у меня на столе. Посмотрим, как это у тебя получится. Вернёшься без кофе, пеняй на себя. Свежая кровь тоже очень бодрит. А кровь начинающей ведьмочки и вовсе вся пропитана вкуснейшей неразбавленной силой. Похоже, он абсолютно уверен, что от упрямого джина я ничего не добьюсь, при всём желании. Видимо, до сего дня этот подвиг оказался по силам только ему самому. И ещё жницу. Ведь шеф видел, что тот тоже пил кофе. Правда, шеф наверняка подумал, что мистеру Смерть джин точно не стал бы возражать. Так что это не считается. А вот я другое дело. Что ж, пожалуй, не стоит заставлять суровое начальство ждать. Я деловито кивнула и отправилась добывать шефу напиток. Джин подчинился без вопросов. Разве что уважительно уточнил, как же мне удалось удовлетворить жнеца. Пришлось таинственно заявить, что у меня свои методы. Пусть лучше рабеет. Так проще договариваться. Взгляд шефа, когда я вернулась в кабинет с чашкой, исходящей ароматным паром, был мне наградой за все мучения. Джин дал тебе кофе? Медленно и очень спокойно уточнил он, хотя в глазах бушевала буря. Кажется, он очень хотел меня прибить, но вот ужас, было совершенно не за что. Ведь всё, что я сделала, Это идеально выполнила его поручение. Только, похоже, цель достигнута противоположная. Шеф не то что не подоบрил, а окончательно озверел. Ну да, осторожно подтвердил я, сделав полшага назад. Мне же нужно было любыми путями добиться, чтобы мой начальник мог получать кофе, не вставая из-за стола и не отрываясь от важных дел. Всё ради вас. Ведь не солидно как-то бегать за напитками самому при такой должности. Зачем же тогда ассистентка? Только подумайте, насколько удобнее теперь будет работать. Кажется, мне удалось чуть снизить градус накала, поскольку шеф перестал изпепелять меня взглядом и как будто даже призадумался. То ли аргумент произвёл впечатление, то ли он решил разделаться со мной позже. А потом меня просто стали игнорировать. Будто напрочь забыв о моём существовании, Арьен отпил глоток кофе, убрал артефакты в ящик, пододвинул к себе пачку анкет посетителей и углубился в их изучение. Так и не дождавшись больше никакой реакции, я вернулась за свой стул и начала украдкой за ним наблюдать. Занятие меня неожиданно увлекло. Сегодня он тоже был в деловом костюме, только тёмно-синем. А ведь это одежда из моего мира. Вряд ли в соседнем носят подобное. Но шефу надо сказать. Идёт. Не могу представить на нём другой наряд. Неужели ему удобно в таком виде гоняться за нарушителями? Или сам он обычно этим не занимается? Должны же у него быть сотрудники, которые специализируются на отлове опасных существ. иначе не набегаешься, когда еще и отделом нужно управлять. Полагаю, шеф на мелочевку не разменивается, а берет на себя только тех монстров, с которыми остальные не справятся, поскольку самый жуткий монстр он сам и есть. Почему-то искренне хочется посочувствовать тем, за кем лично вышел в ночные переулки на охоту мой отглаженный шеф в идеальном костюме и на чищенных ботинках. Не хотела бы оказаться на их месте.